Движение Троцкого в СССР в лице левой оппозиции потерпело сокрушительное поражение. Сам Троцкий был выслан из СССР в 1932 году и позже убит. Но сторонники его в весьма большом количестве остались в СССР. Часть посадили, часть находилась под надзором. И ещё одна часть наиболее умных и озлобленных троцкистов не попала в поле зрения органов НКВД СССР. Вот она-то и являлась объектом устремлений японской разведки. Я не собираюсь уверять вас в правдивости того, что сейчас расскажу. Всё в жизни нужно подвергать сомнению и критическому разбору. Моё дело предоставить мне известные факты. А известные мне факты таковы. Христиан Раковский. Советский политический, государственный и дипломатический деятель болгарского происхождения. Будучи представителем левой оппозиции, в 1931 году был выслан в Барнаул. Японская разведка, имевшая резидентуру в близлежащей Тувинской народной республике, конспиративно вышла на Раковского, как на перспективного представителя троцкистского движения. В ходе тайных переговоров Раковский подтвердил готовность троцкистов опереться на помощь японцев и в случае победы последних на Восточном фронте в ходе предстоящей войны передать японцам права на Приморский край, Амурский район Хабаровского края, а также Сахалин. Также японцы выговаривали себе условия невмешательства России в захват японцами Китая и поставок российского угля и нефти в Японию в случае войны с американцами. Еще раз повторюсь, что я не настаиваю на достоверности этой информации. Никто бы настаивать не смог, тем более, что информация эта из китайских источников времен Гоминдана. Но сам лично вполне допускаю такую вероятность. Далеко не всегда в лапы НКВД попадали невинные люди. И не все поголовно являлись жертвами. В целом позиции японской разведки в отношении граждан СССР предусматривала формирование активного агентурного аппарата из числа недовольных сталинским режимом граждан. При этом чётко были определены приоритеты районов, в которых этот аппарат формировался. В эти приоритеты входили Бурятия, Иркутская область, Красноярский край, Хакасия, Алтай, Тува, Айродская автономная область, ныне Горный Алтай. Заметьте, все эти районы обладают одной особенностью – преобладанием компактного проживания национальных меньшинств, которые также могли быть недовольными советской властью, и такие недовольные, несомненно, существовали. В этом плане японская разведка вела активный обмен разведывательными сведениями с гитлеровскими спецслужбами, и такая перекрестная работа давала неплохие результаты. С формированием агентурного аппарата и наиболее перспективных и образованных агентов подспудно формировалось и будущее оккупационное правительство, ведь японцы планировали отжать себе не только Сахалин, Дальний Восток и Забайкалье, где агентурный аппарат уже был, но и эти регионы. И заранее готовили э, марионеточные управления по, по образу манчжоу в Бурятии, Иркутской области, в Красноярском крае, Хакасии, Алтае, Туве и Горном Алтае. А пока в те времена агентурный аппарат работал на подрыв советской власти посредством терактов, терактов и дивизий. Этого даже упертые отрицать не станут. 27 октября 1935 года на станции Шумиха Южно-Уральской железной дороги организационными усилиями Раковского и физическими усилиями созданной им диверсионной группы, обеспеченные сведениями немецкой разведки, об этом свидетельствуют открытые, открытые материалы Гамильдана, кстати, было повреждено железнодорожное полотно, в результате чего потерпел крушение военный эшелон. Пострадало 54 военнослужащих РККА. По другим данным, 19 погибших, 19 раненых. В том же 1935 году, декабрь, если верить китайским источникам, взрыв на Кемеровских угольных шахтах с гибелью 10 человек и увечьями 14. Там поработала та же самая группа Раковского. 1935 год был выбран для диверсий, очевидно, не случайно. Я проверил. В этом году Адольф Гитлер объявил о принятии закона о создании вермахта и начале перевооружения Германии в нарушении Версальского договора 1919 года. Весьма вероятной была реакция СССР в виде стягивания войск к западным границам, на что и отреагировали в свою очередь диверсанты. В этом же году СССР передал Маньчжоу-Го КВЖД. Зиновьев Каменев и еще 17 высокопоставленных коммунистов в 1935 году были преданы суду и приговорены к тюремному заключению по обвинению в моральной ответственности за убийство Кирова в 1934 году. Суд закончился, как известно, 17 января. По стране прокатывается волна арестов, которая несомненно вызвала недовольство и также могла быть использована японской разведкой как в своих, так и в германских интересах. Так как не исключено, что группа Раковского работала по заданию японской разведки, но в интересах Абвера, военной разведки, фашистской Германии. И цель весьма прозрачна. Пошуметь, а потом посмотреть, как наши службы, ведомства и органы будут реагировать. Это тоже очень важно для выработки алгоритмов противодействия. И на волне арестов и репрессий в целом показать беспомощность спецслужб СССР для японцев и немцев тоже хорошо. И что называется в жилу. Страху подпустить и показать, что ситуация далеко не всегда под контролем у советских коммунистов. Я не знаю, что было потом с группой Раковского. Скорее всего, во время войны они совершали диверсии в тылу. Возможно, их взяли, возможно, части из них удалось спастись. Несмотря на бравурные романы про МКВД и ВЧК, брали чекисты далеко не всех, и после военный шлейф это тянется до сих пор. Я прочитал наши отечественные открытые источники по поводу этих чрезвычайных происшествий. Они... Того времени и современные практически полностью исключают возможность диверсии, списывая всё на низкий уровень образования рабочих и привычное русское разгильдейство и пьянство на работе. Ну да, ну да. При Сталине было принято бухать и спать на рабочем месте, будучи при этом машинистом военного эшелона, само собой. Я просто вырос среди железнодорожников и помню рассказы стариков о том, какая в предвоенные и военные годы была на железной дороге подрастрельная дисциплина. Простому слесарю по ремонту подвижного состава не забаловать. А уж машинисту? Не верю. Тут просто срабатывало, видимо, гаденькое правило, при котором лучше доложить о головотяпстве, чем признать наличие мощной, организованной и агрессивной разведывательной структуры, действующей изнутри. С ней же бороться надо, а это дело для чекистов опасное. Есть разница взять матерого разведчика-диверсанта или учителя сельской школы за простодушные и не вовремя сказанные о власти слова. Поэтому лагеря и были забиты липовыми шпионами гондураских и парагвайских разведок, а также всякой неосторожной интеллигенцией, сболтнувшей не то и не там. В то время как настоящие разведчики и диверсанты, оставаясь на свободе, пользовались определенной свободой действий и попадались чаще всего с поличным, и то не без помощи бдительных граждан. Чекисты тех времён далеко не поголовные Исаевы, Штирлицы, Александра Белова, Йоганн Вайса. А про наше время я уж вообще не говорю ничего. Нет у нас золотой середины. Либо поголовно всех в шпионы, либо поголовно всех в жертвы сталинизма. Когда мы научимся отличать Плевелы от зерен, Никто не знает.